29. -е. Адрия избавился от гнетущей ноши с помощью своей неласковой матери, которая помнила о его неприспособленности к практическим сторонам жизни, и даже после смерти присматривала за своим сыном, как обыкновенно делают все матери, кроме моей. Одна мысль об этом приводит меня в волнение, и я начинаю думать, что, может быть, в какой-то момент мать даже любила меня». Сейчас я уже точно знаю, что отец несколько раз мной восхищался, но я убежден, что он никогда меня не любил. Я был одним из предметов его великолепной коллекции, и этот предмет вернулся из Рима домой с намерением навести там порядок, поскольку он уже слишком долго жил, спотыкаясь о доставленные из Германии и еще не распакованные ящики с книгами, и он включил свет и стал свет. И он призвал Берната, чтобы тот помог ему организовать идеальный порядок, как если бы Бернат был Платоном. Он Периклом, а квартира в Шампле шумными афинами. Примечание. Перикл, около 494-429 годы до нашей эры, афинский государственный деятель. Конец примечания. Итак, Два мудрых мужа порешили, что в кабинете останутся рукописи и инкунабулы, которые купит Адрия. Хрупкие предметы — родительские книги, пластинки, партитуры и словари, которыми он чаще всего пользуется. И они отделили воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стала твердь со своими облаками, отделенной от вод морских. В родительскую спальню, которая теперь была его спальней. Они поместили поэзию и книги о музыке. И он сказал, чтобы вода, которая под небом, собралась в одно место, чтобы явилась суша. И назвал сушу землею, а собрание вод назвал морями. В бывшей детской, где шериф Карсон и храбрый черный орел по-прежнему несли почетный караул на прикроватной тумбочке, Они, не глядя, скинули с полок книги, которые скрашивали ему детство, и заполнили эти полки книгами по истории, от рождения у человека памяти и до сегодняшнего дня, и по географии, и произвела земля деревья, в которых семя породу их, и произвела травы и цветы. Что это за ковбои? Не трогай. Он не осмелился сказать, что их надо оставить. Это было бы нечестно. Он ограничился тем, что сказал, «Да так, я их потом сам выброшу». «Хау». «Что?» «Ты стыдишься нас?» «Я сейчас очень занят». Я услышал, как шериф, стоявший позади вождя Арапахо, с презрением сплюнул и не стал вмешиваться в разговор. В трех длинных коридорах была расставлена художественная проза, сгруппированная по языкам. На новеньких бесконечных полках, которые он заказал у мастера Планаса, в коридоре, ведущем в комнату, романские языки, в коридоре, ведущем из прихожей, славянские и скандинавские языки, а в широком коридоре в глубине квартиры, западногерманские. «Как ты можешь это читать?» – вдруг спросил Бернет, потрясая книгой Данила Киша, ПЕШЧАТНИК Примечание. ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ, СЕРБСКОЙ Роман выдающегося югославского писателя Киша, 1972 год. Название романа на сербском языке «ПЕШЧАТНИК». Однако Кабре называет его в своем тексте синонимом этого слова сад. При переводе мы сочли необходимым исправить ошибку Кабре. Конец примечания. «Не спеша. Если знаешь русский, то сербский кажется не таким уж и сложным». «Если знаешь русский», — обиженно пробурчал Бернет. Он поставил книгу на место и продолжил. «Так уже не считается. В столовой мы поставим эссе «Теорию литературы» и «Теорию искусства». Придется убрать или витрины с хрусталем, или буфет. Бернет указал на стены, не замечая прямоугольного пятна над буфетом. Адриа опустил глаза и сказал, «Весь хрусталь я отдарю магазину. Пусть продают его и радуются. Я же взамен получу целых три стены». И были сотворены рыбы и всякие животные и чудища морские. и пустую стену, на которой некогда висел вид монастыря Санта-Мария-де-Жери, кисти Модеста-Уржеля, взяли в полукольцо Уэлэк, Уоррен, Кайзер, Берлин, Штайнер, Эко, Бенджамин, Ингарден, Фрай, Канетти, Льюис, Фустер, Джонсон, Кальвино, Мира, Тодоров, Магрис и другие сулящие наслаждения тома. «Сколько языков ты знаешь?» Трудно сказать, какая разница. Если знаешь несколько языков, то всегда можешь читать на большем количестве, чем сам можешь предположить. Ну, конечно. Я хотел сказать то же самое. Бернат почувствовал себя задетым. И через какое-то время, когда они отодвигали, шкаф сказал. Ты не говорил, что учишь русской. А ты не говорил, что готовишь второй концерт Бартока. Откуда ты знаешь? Связи. «В гладильную комнату я поставлю. В гладильную комнату ты ничего не поставишь». Бернард — голос разума. «Ты должен нанять прислугу, которая будет убираться, гладить и прочее. И у нее должен быть свой угол. Я сам могу все это делать. Ну-ну. Найди кого-нибудь». «Я умею жарить глазунью, делать омлет с картошкой, варить рис, макароны и все остальное». «Делать омлет с картошкой. Салаты. Картошку с салатом. Я говорю о другом уровне — гладить, шить, стирать, готовить каннелони или запекать каплуна в духовке. Как же лень кого-то искать!» Но в конце концов он послушался Берната и нанял еще достаточно молодую и очень энергичную женщину по имени Катерина. Она приходила по понедельникам, Оставалась обедать и вела весь дом, ничего не упуская. Даже гладила и шила. Луч света во мраке. Я думаю, в кабинет вам лучше не входить и ничего не трогать. Хорошо? Как скажете, сказала она, входя в кабинет и окидывая его взглядом профессионала. Но знайте, что это просто склад пыли. Ну уж. Не будем преувеличивать. Склад пыли, населенный этими серебристыми жучками, которые живут в книгах. Вы преувеличиваете, Лола маленькая. Катерина! Я просто смахну пыль со старых томов. Даже не думайте. Тогда позвольте мне подмести здесь и протереть пол. Катерина пыталась отстоять в переговорах хотя бы некоторые позиции. Хорошо. «Но на столе ничего не трогайте». «Ну что вы, конечно!» — соврала она. Несмотря на изначальные благие намерения Адрия, Катерине пришлось соседствовать в гладильной с альбомами по искусству и энциклопедиями, поскольку там оставались еще свободные стены. Красноречивые гримасы Катерины не помогли. «Разве вы не видите, что другого места нет?» — умоляла Адрия. «У вас совсем не маленькая квартира. Зачем вам столько книг?» «Чтобы поглощать их». «Такую квартиру испортили. Даже стен не видно». Катерина проинспектировала гладильную после книжного вторжения и сказала, «Придется привыкать работать среди книг». «Не волнуйся, Лола маленькая, днем они смирные». «Катерина», — поправила Катерина и искоса взглянула на него, — не будучи уверенно, шутит Адрия, или он действительно не в себе. «А что в коробках, которые ты привез из Германии?» спросил однажды Бернет, опасливо приподнимая кончиками пальцев крышку одной из них. «В основном филология и философия, и кое-какие романы. Бёль, Грас, Фолкнер, Ман, Льёр, Кампань, рот, и все в таком духе. «Куда ты планируешь их поставить?» философию в прихожую, вместе с математикой и астрономией, всю филологию, включая лингвистику, в комнату Лолы маленькой, романы по коридорам в зависимости от языка. Ну так за дело. А с каким оркестром ты планируешь играть Бартока? Со своим. Я хочу попросить, чтобы мне разрешили сыграть концерт. Слушай, вот это да. Здорово же. Посмотрим, вытанцуется ли. Скорее, сыграется ли. Да, тебе нужно заказать больше полок. Он заказал новые полки, и мастер Планос сиял, как медный таз, потому что пыл Адрия по упорядочиванию пространства не угасал. И на четвертый день творения Катерина добилась важной победы. Она и спросила у Господа соизволение вытирать пыль с книг во всей квартире, кроме кабинета. И решила, что за небольшую доплату может приходить еще по четвергам утром, и таким образом наверняка будет успевать хотя бы раз в год протереть каждую книгу. И Адрия сказал, «Как хочешь, Лола маленькая, тебе виднее». «Катерина! В комнате для гостей еще есть место, так что поставим туда». религию, богословие, этнологию и греко-римский мир. И наступил момент, когда Бог разделил воды, и земля стала сухой, и были сотворены моря. Тебе бы... Кто тебе больше нравится, кошки или собаки? Нет, нет, никто. И сухо, никто. Не хочешь, чтобы тебе загадили всю квартиру? Нет, не в этом дело. — Ну, разумеется, если ты говоришь, — сказал Бернет с иронией, ставя стопку книг на пол. — Но питомец скрасил бы тебе жизнь. — Я не хочу пережить смерть близкого существа. — Понятно? — ответил Адрия, расставляя прозу на славянских языках на второй полке напротив ванны. И были сотворены животные домашние и дикие, и населили землю, и увидел он, что это хорошо. И, сидя на темном полу в коридоре, они погрузились в воспоминания. «Вот это да! Карл Май! У меня тоже есть все тома! Смотри, Сальгари! Десять, нет даже, двенадцать томов!» Примечание. Эмилио Карло Сальгари, 1862-1911 годы, итальянский писатель, автор исторических и приключенческих романов. Конец примечания. И Жюль Верн! У меня было издание с гравюрами Доре. Где он у тебя? Поди, знай!» «Энит Блайтн. Не ахти, какая писательница, а я перечитал ее книги по тридцать раз!» «А что ты будешь делать с комиксами про Тинтина?» Примечание. «Приключения Тинтина». Серия комиксов бельгийского художника Эрже, Жоржа Проспера Реми. издававшаяся с 1930 по 1986 год. Конец примечания. «Не хочу ничего выбрасывать. Ну и ставить тоже некуда. У тебя еще много места». И он сказал, «Да, у меня еще много места, но оно пригодится для книг, которые я куплю. Я не знаю, куда деть Карла и Жюля Верна, понимаешь?» И второй сказал, «Понимаю». и они увидели, что в туалете есть пространство между шкафчиком и потолком, и воодушевленный Планос сделал еще одну прочную двойную полку, куда встала вся детская литература. «Не упадет?» «Если полка упадет, я приду и сам буду ее держать. Как атлант». «Что, простите?» «Как кариатида». «Ну, не знаю. Но я вас уверяю, что не упадет». Можете спокойно сидеть на унитазе. Простите, в смысле, не о чем беспокоиться. А в маленький туалет журналы». «Хорошо», — сказал Бернат, тащивший 20 килограммов древней истории по коридору литературы на романских языках в сторону бывшей детской Адрия. «А на кухню кулинарные книги». «Тебе нужна библиография, чтобы зажарить яичницу?» «Это книги матери. Я не хочу их выбрасывать». и сказав «Сотворю человека по образу и подобию своему», он подумал о Саре, о Лауре. Нет, о Саре. Нет, о Лауре. Не знаю. Но он подумал. И в седьмой день Адрия и Бернет отдыхали и пригласили Теклу посмотреть на дело сотворения мира. Осмотрев все комнаты, они уселись в кресло в кабинете. Текла, уже беременная Льюренсом, пришла в восхищение от их работы и сказала мужу. «Интересно, разберешь ли ты когда-нибудь вещи в собственном доме?» Они выпили по чашке великолепного чая, купленного у Мурии. И вдруг Бернет выпрямился, как будто его укололи. Примечание. Мурия. Магазин деликатеса в Барселоне, основанный Мурией. Конец примечания. А где Старионе? В сейфе. Достань! Инструмент должен дышать, и ты должен играть на нем время от времени, чтобы у него не пропал голос. Я играю, пытаюсь вспомнить забытое. Играю как одержимый, и уже начинаю его любить. Старионе нельзя не любить, процедил Берна сквозь зубы. Это чудо, а не звук. Ты ведь и на фортепиано играешь, правда? Спросила Текла. Совсем немного, только учусь. и, словно извиняясь, добавил, когда живешь один, много свободного времени. Семь, два, восемь, ноль, шесть, пять. Виал был единственным постояльцем сейфа. Когда Адрия достал инструмент, скрипка казалась побледневшей от заточения в темнице. «Бедняга! Почему ты не положишь его в шкаф к инкунабулам?» «Хорошая мысль, но страховые агенты...» «Да ну их! Кто, по-твоему, может его украсть?» Адриа торжественно передал скрипку другу. «Сыграй что-нибудь», — сказал он. И Бернат настроил виал... поскольку «Ре» звучало очень нечисто, и сыграл две фантазии Бетховена так, что за ним слышался целый оркестр. Мне кажется, мне до сих пор кажется, что он сыграл гениально, словно благодаря тому, что я долго прожил вдали от него, он созрел, и я подумал, что если бы рядом не было Теклы, я сказал бы ему «Старик». «Но почему же ты все упорствуешь в том, чтобы писать, когда писать ты не умеешь, вместо того, чтобы посвятить себя тому, что у тебя так здорово получается?» «Не выводи меня из себя», — ответил Бернет, когда через неделю Адриа сказал ему это. И Господь посмотрел на свое творение и сказал «Очень хорошо». потому что мир его дома был упорядочен более-менее в соответствии с универсальной десятичной классификацией. Примечание. Классификация, которая используется для систематизации информации о письменных документах. Конец примечания. И он сказал книгам: "Растите и размножайтесь и наполняйте землю". Первый раз вижу такую большую квартиру. Застыла в восхищении Лаура, забыв снять пальто. «Сними, наконец, пальто. И такую темную. Это потому, что я всегда забываю раскрыть ставни. Подожди». Он показал ей самую презентабельную часть квартиры, а когда они вошли в кабинет, Адрия не мог справиться с охватившей его гордостью обладателя. «Ничего себе! Это скрипка?» Адриа достал ее из шкафа и вложил Лаури в руки. Было заметно, что та не знает, что с ней делать. Тогда он положил инструмент под лупу и включил свет. Прочитай здесь, внутри. Laurentius Ториони Cremonensis «С трудом, но и с удовольствием» «Мефекки» «В 1764 году» «Ничего себе!» — она подняла голову в восхищении. «Наверное, стоит целую кучу денег?» «Наверное, не знаю». «Как это?» С открытым ртом она вернула инструмент, как будто бы он жег ей руки. «Не хочу этого знать». «Какой ты странный, Адрия». «Да». Они помолчали, не зная, что сказать. «Эта девушка мне нравится». На всякий раз, как я начинаю ухаживать за ней, я думаю о тебе, Сара. И снова ломаю себе голову. Отчего же наша любовь, которая должна была быть вечной, встретила столько препятствий? В тот момент я еще не мог этого понять. — Ты умеешь играть на скрипке? — Ну, немного. — Давай, сыграй что-нибудь. — Ой. Я предположил, что Лаура... не слишком разбирается в музыке. На самом деле я ошибся. Она в ней вообще ничего не понимала. Но поскольку я этого еще не знал, я сыграл ей на память, сочинив некоторые фрагменты «Размышления Таис». Очень действенную вещь. Примечание. Размышление Таис». Интермец из оперы французского композитора Масне «Таис». 1893, 1894 года. Конец примечания. Я играл с закрытыми глазами, поскольку не очень хорошо помнил аппликатуру, и мне нужно было максимально сосредоточиться. Когда Адриа открыл глаза, Лаура безутешно рыдала небесно-голубыми слезами и смотрела на меня, как будто я божество или чудовище. И я спросил: "Что с тобой, Лаура?" А она ответила не знаю мне кажется я разволновалась потому что вдруг почувствовала что-то здесь и она провела рукой по желудку а я ответил это все скрипка она удивительно звучит и тогда она не смогла сдержаться и всхлипнула я только тут заметил что глаза у нее слегка подкрашены потому что тушь немножко расплылась и лаура была Очаровательно. Но на этот раз я не использовал ее как время. Она пришла, потому что утром я спросил ее Хочешь прийти ко мне на новоселье? Она как раз вышла, если не ошибаюсь, с занятия по-греческому и сказала, Ты разве переехал? А я нет. А она, ты что, устраиваешь вечеринку? А я нет, но я все упорядочил в своем доме и будет много народу. Ну так. Кто? Ну, ты и я. И она пришла. Всхлипнув, она задумалась, сидя на диване, за которым я когда-то часами шпионил за родителями в компании шерифа Карсона и его храброго друга. На прикроватной тумбочке в комнате истории и географии нес караул черный орел. Когда мы вошли, Лаура взяла его в руки и стала с интересом рассматривать. Храбрый вождь Арапахо с достоинством переносил это испытание, и она обернулась, желая что-то сказать мне, но Адриас сделал вид, что не понял этого и задал какой-то дурацкий вопрос. Я поцеловал ее. Мы поцеловались. Он был нежен. А потом я проводил ее домой, уверенный в том, что ошибся с этой девушкой, и думая, что, возможно, я причиняю ей боль. но я еще не знал почему. Или еще как знал. Ведь в голубых глазах Лауры я искал твои темные глаза беглянки. А этого ни одна женщина не сможет простить.